Убийство гражданского населения жестокое обращение с ним. Статья 6б устава гласит, что жестокое обращение с мирным населением оккупированных территорий или на оккупированных территориях, убийство заложников, бесцельное разрушение городов и деревень будут рассматриваться как военные преступления. В основном эти положения являются лишь выражением существующих законов ведения войны, сформулированных в Гаагской конвенции в ст. а т ь е 46, которая гласит «Честь и права семейные, жизнь людей и частная собственность, так же как религиозные убеждения и отправление религиозных культов, должны быть уважаемы». Управление на территориях оккупированной Германии производилось в н а р у ш е н и е правил ведения войны. Подавляющие своей убедительностью доказательства говорят о существовании системы насилия, зверств и террора. Даже те, которые хотя бы подозревались в том, что они противились каким-либо политическим мероприятиям германских оккупационных властей, подвергались аресту. При аресте подвергались допросу гестапо и э з д самыми постыдными методами. Политика жестокого подавления всякого сопротивления немецкой оккупации не только сводилась к суровым мерам по отношению к лицам, подозреваемым в п р и н а д л е ж н о с т и к движению сопротивления, но и распространялась также на членов их семей. Для предупреждения различных видов беспорядков среди гражданского населения и для борьбы с ними немцы прибегали к системе взятия заложников – Приказ, изданный подсудимым Кейтелем 16 сентября 1941 года, предлагал лишать жизни 50 или 100 человек населения оккупированных областей Советского Союза за каждого убитого немца. Точное число убитых в результате этой политики неизвестно. Много было убито во Франции и в других оккупированных районах Запада, в то время как на Востоке массовое уничтожение проводилось в еще больших масштабах.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 Лица, а р е с т о в а н н ы х гестапо, как правило, направляли в концентрационные лагеря. Они перевозились в лагеря в большинстве случаев без элементарной заботы о них. Очень многие умирали в дороге. Те, которые пребывали в лагеря, систематически подвергались жестокому обращению. Их принуждали к тяжелому физическому труду. Им не давали достаточного количества пищи и одежды. Им не предоставляли помещений, пригодных для жилья. Режим, которому они должны были постоянно подчиняться, был бездушным и бесчеловечным. Они были жертвами прихоти отдельных охранников. В некоторых концентрационных лагерях были оборудованы газовые камеры для массового уничтожения заключенных и специальные крематории для сжигания трупов убитых. Некоторые из лагерей фактически использовались для уничтожения евреев. как один из методов окончательного решения еврейского вопроса. Большинство заключенных неевреев использовалось на работе, причем условия, при которых они работали, делали эту работу почти равносильной смерти. Тех заключенных, которые заболевали и не были больше в состоянии работать, либо уничтожали в газовых камерах, либо посылали специальные изоляторы, где они не получали никакого медицинского обслуживания. а их пища была еще хуже, чем у работавших заключенных, и таким образом они были обречены на смерть. Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза и Польши. Примерно за четыре недели до начала вторжения в Россию части специального назначения з и п и СД, называемые е н з а г р у п п а м и были созданы на основании приказа Гиммлера, и их назначением было следовать за германскими армиями в Россию, ведя борьбу с партизанами и членами групп сопротивления, уничтожать евреев и коммунистов-руководителей, а также другие группы населения. Вначале были созданы четыре такие НЗАЦ-группы. Одна из них действовала в Прибалтике, другая на московском направлении. р е т и на Киевском и п о с л е д н и е на юге России. Из представленных доказательств явствует, что во всяком случае на Востоке массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным войскам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. Еще в сентябре 1938 года польская интеллигенция была предназначена к уничтожению. В мае 1940 года подсудимый Франк писал в своем дневнике об использовании того обстоятельства, что внимание общественного мнения всего мира приковано к Западному фронту, для массовой ликвидации тысяч поляков, прежде всего ведущих представителей польской интеллигенции. В более ранний период Франку было поручено довести состояние всей польской экономики до абсолютного минимума, необходимого лишь для поддержания самого скудного существования жителей страны. Поляки должны стать рабами Великой Германской мировой империи. В январе 1940 года Франк писал в своем дневнике, что дешевые рабочие должны вывозиться из генерал-губернаторства сотнями тысяч. Это предотвратит биологическое размножение польского народа. Германия проводила эту политику в Польше настолько успешно, что к концу войны треть населения была убита, а вся страна предана опустошению. То же самое происходило на оккупированных территориях Советского Союза. В начале германского нападения в июне 1941 года Розенберг заявил своим сотрудникам. Цель, заключавшаяся в снабжении продуктами питания германского народа, стоит в этом году, несомненно, первой в числе тех требований, которые Германия предъявляет Востоку. В этом отношении южные территории и Северный Кавказ – должны будут восполнить дефицит в продуктах питания для германского народа. Необходимо будет весьма интенсивно вывозить продукты, и без сомнения в будущем русским предстоят очень тяжелые годы. Через три или четыре недели после этого Гитлер обсуждал с Розенбергом, Герингом, Кейтелем и рядом других лиц план эксплуатации советского народа и советских территорий. Этот план, среди прочих вопросов, включал эвакуацию населения Крыма и заселение его немцами. Подобная же судьба была уготована для Чехословакии подсудимым фон н е й р а т о м в августе 1940 года. Интеллигенция страны должна была быть изгнана. Остальное население предлагалось не изгонять или истреблять, а подвергнуть германизации, так как ощущался недостаток в немцах, которые могли бы занять их место. На Западе жертвой германской операции по высылке стало население Эльзаса. Между июлем и декабрем 1940 года 105 тысяч эльзасцев были изгнаны из домов или были лишены возможности вернуться в них. Захваченный германский отчет от 7 августа 1940 года предусматривал в отношении Эльзаса следующее – Прежде всего будет обращено внимание на расовую проблему. Этот вопрос должен быть разрешен таким образом, чтобы лица, представляющие ценность в расовом отношении, возились в Германию, а представители низшей расы отправлялись во Францию.